Глава 31. Нестерпимая майская жара погрузила огромный некрополь Саккара в оцепенение. Жрецы, следившие за непрерывностью заупокойных приношений хозяевам гробниц, передвигались все медленнее. Только бальзамировщик Джуи не имел права на отдых. Ему только что доставили три трупа, которые он согласился как можно быстрее подготовить к путешествию в мир иной. Бледный, небритый, худой, Он вытаскивал внутренние органы и бальзамировал тело тем тщательнее, чем больше была плата. В эти потерянные для всех часы он приносил цветы к некоторым усыпальницам, за что получал от родственников покойных небольшие вознаграждения, существенное дополнение к жалованию. Заметив визиря и его жену, которые шли к гробнице Беронира, Джуи поклонился. Время не уменьшило горе и не залечило рану. Без Беронира, Позаир и Нефрет ощущали себя сиротами. Никто и никогда не смог бы заменить им убитого учителя. Беронир был воплощением мудрости, царствующей в Египте, которую Белтран и его приспешники пытались уничтожить. Поклоняясь памяти Беронира, Позаир и Нефрет приобщились к длинной череде предков-творцов, преисполненных духом истины и мудрого правосудия, устоями на которых была основана страна воды и солнца. Беронир не ушел в небытие. Его невидимое присутствие вело их. Его дух начертал путь, который они еще не могли различить. Только единение сердец поможет им пройти этим путем. Визирь тайно встретился с царем в храме Птаха. Официально Рамсес Великий жил в центре Дельты, в прекрасном городе Перрамсес, отличавшемся мягким климатом. Наши враги... — Должно быть, считают меня растерянным и поверженным. — Нам остается менее трех месяцев, мой повелитель. — Ты продвинулся? — Недостаточно. Незначительные победы, которые не свергнут Белтрана. — Его приспешники? — Их много. Некоторых я определил. — Я тоже. В первом сессии я навел порядок в армейском корпусе, призванном охранять наши границы с Азией. Некоторые высшие офицеры получали незаконные вознаграждения от двойного белого дома через подставных лиц. У Белтрана изворотливый ум. Чтобы обнаружить следы его проделок, нужно разбирать сложные ходы и сети, которые он сплел. «Каждый день я обнаруживаю новую язву», — с грустью сказал Позаир. «Что-нибудь слышно о завещании богов?» «Ни одной ниточки». «Убийца Беронира». Ничего определенного. Нужно нанести мощный удар по Заир и узнать истинные границы области, где властвует Белтран. Так как времени у нас мало, проведем перепись. Это займет не одну неделю. Попроси помощи у боги и привлеки всех чиновников, и пусть главы провинции займутся этим в первую очередь. Менее чем через две недели мы получим первые результаты. Я хочу знать реальное положение дел в стране и размах заговора. Бывший визирь с опухшими ногами и сгорбленной спиной, несмотря на утомленность, приветливо встретил Пазаира. А вот его супруга была не рада визиту. Она не выносила, когда к мужу наведывались не некстати и отрывали его от заслуженного отдыха. Пазаир отметил, что небольшой дом в центре города постепенно приходил в упадок. Во многих местах штукатурка облупилась. Он ничего не сказал, чтобы не огорчать своего предшественника. Но обязательно пошлет людей, чтобы они отремонтировали и покрасили все постройки на этой улице, включая и дом Баги. Оплачивать работы визирь будет из своих средств. Последняя перепись проводилась пять лет назад. Думаю, ее сведения полезно освежить, — сказал Пазаир. Но я хотел бы провести ее как можно быстрее. — Это возможно, при условии активного участия царских посланников, — заметил Баги. На царских посланников возлагалась передача царских распоряжений. От них зависела скорость распространения указов по всей стране. — Я отведу вас в службу переписи, — добавил Баги. — В конечном итоге вы и сами поймете, как она работает, но благодаря этому мы выиграем несколько дней. — Не изволите ли воспользоваться моими носилками, — предложил Пазаир. — Ну, чтобы быть вам полезным. Царские гонцы явились все до единого. Когда визирь открыл заседание совета, повесив фигурку Маат на золотую цепочку, все склонились перед богиней истины. В традиционном одеянии визири, длинном на крахмаленном переднике, сшитым из плотной ткани, позаир сел на кресло с прямой спинкой. «Я созвал вас по приказу фараона, чтобы поручить задачу исключительной важности — перепись, быструю, как взлет птицы». Я желаю знать имена людей, в чьей собственности находятся поля и сельскохозяйственные угодья, число голов скота и их владельцев, количество жителей. Не стоит вам напоминать, что заведомая ложь или нерадивость будут расценены как грубые проступки, за которыми последуют строгие наказания. Один из посланников взял слово. Обычно перепись проводится в течение нескольких месяцев. Чем вызвана такая спешка? Необходимо оценить величину государственных доходов и расходов, и я хотел бы знать, насколько сильно изменилось состояние страны за пять лет. Удовлетворить ваши требования будет нелегко, но мы сможем сделать это, быстро собрав все учетные документы, составляемые изо дня в день. не изволите ли уточнить, речь идет о подготовке новых податей? Никогда перепись не велась с этим тайным умыслом. Как и прежде, ее цель — полное и правильное распределение задач. Даю вам слово визиря. первые сведения поступит к вам через неделю. В Карнаке, где сфинксы охраняли от непосвященных вход в храм, цвели тамариски. Весна разливала свои сладковатые ароматы, на солнце сверкали бронзой главные врата. нефред возглавлял ежегодное собрание старших лекарей главных городов Египта — собравшихся в храме богини Мут, где их когда-то посвящали в секреты искусства врачевания. Как всегда, они обсудят вопросы, возникающие у целителей, и расскажут о самых важных своих находках, которые используют затем составители лекарственных смесей, ветеринары, врачеватели зубов и глаз, желудка и кишечника, знатоки внутренних жидкостей и скрытых органов. В большинстве пожилые люди они любовались свежим лицом главной целительницы царства, ее длинной шеей, тонким станом, изящными запястьями и лодыжками. На голове нефред была диадема из цветов лотоса с вкраплениями жемчужин, на шее амулет, подаренный Берониром, чтобы уберечь от порчи и вредных воздействий. Великий жрец Карнака Кани открыл собрание. Благодаря богам... Ныне во главе целителей Египта стоит исключительная женщина, благодаря которой мы возвращаемся к истинной традиции врачевания, которой учил им Хатеп. Не сойдем более с пути, и Египет познает здоровье души и тела. Нефрет не любила речи, и потому сразу начала с самого важного. «Сейчас идет перепись», — сообщила она. «Благодаря быстроте царских гонцов мы уже имеем некоторые результаты». Один из них непосредственно касается нас. Слишком быстрый рост населения в некоторых провинциях. Если мы об этом забудем, то обречем наш народ на нищету. Что вы предлагаете? Чтобы сельские лекари рекомендовали противозачаточные средства. Ваш предшественник положил этому конец, ведь приходилось бесплатно раздавать необходимые для этого продукты. Такой подход недальновиден и опасен, Нужно вернуться к раздаче противозачаточных средств, изготовленных на основе акации. Молочная кислота, содержащаяся в шипах, очень действенна. Конечно. Но чтобы ее сохранить, нужно перемолоть их с финиками и смешать с медом. А мед дорог. Многодетные семьи разорят деревни. Нужно, чтобы местные лекари убедили в этом людей. Что же касается меда, я попрошу визири выделить необходимое количество – На закате Нефрет вышла на дорожку, ведущую к храму Птаха. В стороне прятался маленький алтарь. Нефрет в одиночестве вошла в святилище, где возвышалась статуя львицы Сехмет, покровительницы врачевателей и воплощение таинственных сил, порождающих одновременные болезни и лекарства от них. Богиня с телом женщины и головой львицы была погружена в темноту. А лишь последний луч солнца, проникнув сквозь узкую щель в потолке, На секунду осветил лик той, что наводила ужас. Без ее помощи ни один лекарь не мог рассчитывать на выздоровление больного. И вновь произошло чудо. Как и во время их первой встречи, львица улыбнулась. Ее черты смягчились, взгляд опустился на верную служительницу культа богини. Придя молить о мудрости, нефред соединилась с духом живого камня. Своей нерушимой силой божество передавало то знание, по сравнению с которым знания человека казались лишь случайными пробуждениями. Молодая женщина провела ночь в раздумьях. Когда яркий утренний свет вернул статуе, карающий облик, Нефрет больше ее не боялась. По Мемфису прокатился слух, что собрание у визиря будет необычным. Десять друзей фараона, а также многочисленные сановники, толпились в зале, окруженном колоннами. Одни говорили об отставке позаира сломавшегося под грузом ответственности, другие — о скандале с непредсказуемыми последствиями. Против своего обычая позаир созвал не узкий круг подчиненных, а пригласил на собрание весь двор. По приказу фараона я начал перепись, первый этап которой завершён Благодаря прекрасной работе царских гонцов, — начал он. — Визирь старается заручиться поддержкой людей с самым трудным характером, — прошептал старый вельможа. — Не забывает и о себе, — говоря об их заслугах, — добавил сосед. — Я должен рассказать о ее результатах. Продолжал позаир суровым тоном. — Слишком быстрый рост населения в трех северных провинциях и в двух южных заставляет задуматься о том, как остановить этот процесс. Неодобрительных замечаний не последовало. Достояние храмов, даже там, где оно еще не тронуто, находится под угрозой, равно как и благополучие селений. Если не вмешаться, то вскоре ситуация изменится настолько, что вы не узнаете землю ваших предков. Для многих заявление визири показалось слишком резким и необоснованным. Разумеется, это не какие-то предположения, а проверенные сведения, серьезность которых вы сейчас поймете. Царские посланники сообщают, что около половины земель перешло либо под прямой, либо под косвенный контроль двойного белого дома. Храмы, расположенные в провинциях, даже не заметив того, завтра лишатся половины урожая. А мелкие и средние хозяйства из-за долгов либо разорятся, либо их поглотят более крупные. Равновесие вот-вот будет нарушено. То же самое касается скотоводства и ремесел, Все взгляды устремились на Белтрана, расположившегося справа от визиря. В глазах главы двойного белого дома читались недоумение и ярость. Поджатые губы, подрагивающие ноздри и напряженный взгляд, выдавали душивший его гнев. «Перераспределение земель, происходившее до моего назначения, — продолжал Пазаир, — велось неверно. Перепись показывает ошибки, и я собираюсь незамедлительно их исправить, — Благодаря указам, подписанным фараоном, только уважая ценности, данные нам предками, Египет сохранит свое величие и счастье своего народа. Поэтому я требую от главы двойного Белого дома точно выполнять мои распоряжения и как можно быстрее устранить все ошибки. Все ждали, как поступит Белтран, которому не только открыто выразили недоверие, но и поручили новую миссию, «Уйдет или подчинится?» Полный и грузный он подошел к визирю и встал перед ним. «Вам, моей преданности, и верность. Приказывайте, и я повинуюсь». Пробежал довольный ропот, свидетельствующий о согласии двора. И так кризиса удалось избежать. Белтран признал свои ошибки, а визирь не осудил его. Сдержанность позаира была оценена. Несмотря на молодой возраст, он обладал деликатностью и показал себя дипломатом, выбравшим безукоризненную линию поведения. «В заключении собрания», — произнес визирь, — «я подтверждаю отказ от книг для записи рождений, смертей, браков и разводов. Когда коронуется фараон, мы не упоминаем о его возрасте, мы славим его власть». Сохраним это состояние духа, в котором больше заботы о вечной истине, нежели о приходящих делах, и Египет останется пребывать в гармонии по образу небес.